Что за черт! Алексей отобрал банку у пса. Откуда он ее приволок? Банка сияла яркой наклейкой. Голландская ветчина! Прочитал он, повертел в руках, провел пальцем по внутренней стороне. Пес заволновался. Капельки вкусного жира перекочевали на палец человека. Два дня прошло, как ее выбросили. Кто-то здесь побывал до нас, и, если верить жестянке, буквально накануне нашего прихода откушал бутерброды с ветчиной. Алексей накинул на пса поводок. — Оставайтесь на месте. — Да нет, лучше укройтесь в развалинах фабрики. Прихватив карабин, он скрылся в густом кустарнике. Через некоторое время его гибкое тело мелькнуло у первого дома, очевидно, конторы фабрики, другого... Наконец он издали махнул рукой. «Идите скорее сюда, только осторожнее, следы не затопчите». По Лена и Максим Максимович рассматривали размокшие куски хлеба, обрывки полиэтиленовых пакетов, банки из-под тушенки и сгущенного молока, Рогдай опять шмыгнул в кусты, вернулся с куском пестрой ткани. «Обрывок камуфлы». Алексей расправил его на колени, — Ох, сдается мне, Лена, это те самые добрые молодцы, которых мы Давича видели. Смотрите, и следы похожи. Он показал на четкий отпечаток каблука под самым срубом. Судя по всему, они провели здесь несколько дней, видно, поджидали кого-то. И чувствовали себя не хуже, чем у Христа за пазухой. Думаю, нам крупно повезло, что мы с ними не столкнулись в тайге. Он нырнул в темноту сруба, Здесь они и спали, лапник совсем свежий. Выглянув, Алексей брезгливо огляделся. Нагадили они, конечно же, прилично. Не зря Мишка по поселку бродил. Решил на помойке полакомиться, а мы его напугали бессердечные. «Ну что ж...» — он отряхнул руки. «Пора возвращаться домой». «Нужно успеть до темноты вещи упаковать». Завтра выйдем еще до восхода, чтобы по холодку перевал миновать. Но не прошли они и сотни метров, как Рогдай заволновался, закрутил головой, поднял ее вверх и коротко тявкнул. Где-то недалеко от них по тайге шли люди, причем шли не таясь, будто по собственной квартире, громко перекликались, шумно продираясь через кусты, Бешено сверкнув глазами, Алексей прошипел сквозь зубы. «Быстро и тихо на фабрику. Пес взвизгнет. Пристрелю». Лена и Максим Максимович из-за остатков сруба наблюдали, как Ковалев ящерицей скользнул между камней. В тот же момент на увале показались люди. Человек двенадцать, крепких, уверенных парней с автоматами и в армейском обмундировании. Издалека трудно было разглядеть их лица, но Лене показалось, что один из них, самый рослый и крепкий, в черной матерчатой маске. Парни на мгновение остановились на вершине, настороженно оглядели окрестности. Вокруг все было спокойно, они легко сбежали вниз и через несколько минут устроились прямо на тех камнях, под которыми прятался Алексей. Алексей и дочь затаили дыхание, Присмирел и пес, почуявший опасность. Прошло полчаса. Парни, растянувшись на прогревшихся камнях, очевидно, настроились на долгое ожидание. Лена представила, каково сейчас Алексею среди камней почти под носом у подозрительных субъектов. Внезапно парни повскакивали с мест, радостно загалдели. С противоположной горы, чуть в стороне от фабрики, спускались еще человек десять, тоже вооруженные и тоже в армейской форме. Они прошли настолько близко от их убежища, что Лена расслышала тяжелое дыхание. Узкий разрез глаз, очень смуглые лица явно указывали на то, что вторая группа — коренные жители этих мест и пришли, вероятнее всего, из соседней республики. Первая и вторая группа встретились на камнях, как старые добрые знакомые. Обменялись рукопожатиями, дружескими похлопываниями по плечу, обоюдным веселым ржанием. Мужчина в маске и крепкий коренастый парень с характерным покроем ног из второй группы даже обнялись. Словом, встретились приятели и коллеги после долгой разлуки, а они...